«Москва Поднебесная» или «Твоя стена, твое сознание» Серия 12 Облик Метатрона поверг сознание Елисея в шок. Он видел его лишь несколько секунд, но и их стало достаточно для того, чтобы понять, как величественен и всемогущ стоящий перед ним. У Нестратова вдруг возникла шальная мысль, и он опеньённо спросил: "И что же получается? Я тоже был таким же?" Метатрон, снова уже принявший облик лысого в пиджаке, удивлённо уставился на бывшего служителя небес. "Метатрон велик!" Он стоит вторым после Бога, и все ангелы должны подчиняться ему. Другого такого нет. Но это всё легенды для смертных. Хм. Я, конечно, великий, стою над всеми ангелами, но вот подчиняются ли они мне? Не очень-то. А каким ангелом был я? Вот очень правильный и своевременный вопрос. Ты, Несфераторс, ангелом был особенным. Участок тобой прямо, скажем, охвачен был сложный и неоднозначный. Ты курировал непосредственно самую непростую и даже опасную прослойку человечества людей творческих и мечтательных. Я? Да. Да, да ведь я же Я и стихи-то не люблю. Да, именно ты. Ты был ангелом-мечтатель-контроллером. И факт того, что сейчас ты от этого крайне далёк, говорит лишь о том, что при отчуждении естество твоё пожелало как можно дальше отстраниться от вдохновенческих порывов и фантазий. И потом, это было бы черевато возможными рецидивами памяти. Что бы ты, например, предпринял, если бы в жизни был человеком творческим и вдруг додумался до того, что раньше существовал как ангел? С ума бы, наверное, сошёл. Вот тебе пример. Недавно совсем один из отчужденцев, бывший демон обжорства, к слову сказать, так себе, мелкая сошка. Делов натворил таких, что до сих пор противно вспоминать. Будучи уже человеком, случайно в библиотеке Токийского университета в одной энциклопедии увидел своё демоническое изображение, под которым было написано мантра пробуждения. И он возьми да и вспомни что-то, не всё, конечно, а так, случайный эпизод своего прошлого существования. Так он возомнил себя чёрт и кем, организовал секту, запудрил мозгов легко внушаемых несколько тысяч душ безгрешных газов в метро потравил уйму. В общем, ничего хорошего. А мне сны часто снятся странные. Я так понимаю, связанные с моим прошлым существованием, да? Всё правильно. Сны ты видишь не спроста. А последние сновидения тебе специально ФЭБ транслировал, чтобы подготовить. Но сны это материя нереального мира, а потому вызвать рецидив памяти не могут. Они несут лишь обрывочные намёки. Впрочем, я думаю, даже если бы ты и вспомнил что-то, то секту создавать не стал бы. Но с другой стороны, мог чего доброго замахнуться и на большие. А кто же все эти из зала? То же ангелы или демоны? Видишь ли, у людей представления о мире слишком уж примитивные. Например, большинство считает, что ангелы и демоны враждуют, что это олицетворение сил добра и зла, борющихся за власть над их душами, над вселенной. Другие полагают, что никакого бога нет, и религия вымысел. А произошли и люди от внеземных цивилизаций путем хирургического вмешательства в мозг приматов. Третьи уверены, что истинными творцами мира являются древнейшие божества, да и само многобожие кажется им более совершенной моделью. А есть и такие, кто полагает, что мир создали они сами, солипсисты хреновы. Но в итоге неправы ни те, ни другие, ни третьи. Но... Но Бог есть. Он един и всемогущ. Гораздо всесильнее кого-либо из множества высших. Он присутствует во всем. Везде и всегда. Он гармония и хаос. Смысл и суть. Ну, хорошо, хоть не от приматов. А кто же тогда эта обезьяна в короне? Хануман, что ли? Ну, так он в своё время исполнял роль бога обезьян. Его, кстати сказать, чтили весьма высоко. Потом, правда, с Пантеоном он сошёл. Других дел много было, но сейчас планирует вернуться с новой программой. Это, кстати, по его вине на земле распространилось мнение о внеземном вмешательстве и создании человека из обезьяны, прооперированной пришельцами. Да ещё и элеганионцы поспособствовали своими авариями. Легионенцы? Люди их простодушно инопланетянами называют. А, это которые двухметровые, глазастые. Они. Только они вовсе не инопланетяне. Это ангелоиды расы дельфинов. У них в последние годы участились поломки ретрансляторов, при помощи которых дельфины выстраивают гармонический звукоряд звёзд. Вот они и светятся где не надо, будоражат фантазию человечества. Ага. Тут смешная штука получается. Ретрансляторы их находятся вне объективного измерения и потому никому не мешают. Но из-за сбоев в центральной подстанции то тут, то там антенны появляются в человеческую реальность. Люди, конечно же, их сразу окрестили летающими тарелками из-за внешнего сходства, а ремонтников легионесов пришельцами. Но а ремонтники тоже, ребята с юмором. Вот и пудрят мозги кому не попадя. Простите. Но что же тогда истинно верно? Кто сотворил мир? Зачем? В чём смысл жизни, наконец? Да, носфератус хотел бы я на какое-то время тоже стать человеком и интересоваться этим простым по существу вопросом. Простым? Нет, конечно. Не совсем простым. Ну, не в том смысле, который вы, люди, придаёте этому слову. Впрочем, всё потом, потом. Сейчас есть более важные и насущные проблемы. из-за которых, собственно, ты и здесь. Выйди из метро. Майор Загробулька повертелся из стороны в сторону, увидел улицу полную людьми и заметил в глазах этих людей какую-то тоскливую обречённость. Отсутствие телевидения и возможности напиться, уйдя от проблем, что-то сделали с ними. но сказать, что сделали плохое, и Вифа Агнесович не решился бы. В глазах многих преобрели какую-то глубину, вовлечённость в процесс жизни. Люди не просто летели навстречу друг другу, не замечая никого вокруг, а шли, вглядываясь в лица внимательно, с каким-то тайным чувственным интересом. Впрочем, не все Тут Загробулька увидел, как к нему засеменила размалёванная косметикой цыганка в цветастом платке и с ходу заверещала: "Дай милок, погадаю. Всю правду тебе скажу, касатик. Всю судьбу твою расскажу. Вижу на тебе слова нехорошие и плохие слова на тебе, как грязь, как сажа, склазили тебя, касатик". Что? Загробулька сначала даже не усёк, что обращается тётка именно к нему. Он опустил глаза и сразу понял, в чём дело. форму помятую после двухдневного сна, сестра Вифлема забрала стирать, подшивать и гладить, и он, будучи в неестественном нервном возбуждении, оделся наскоро совершенно по-простому, как самый обыкновенный гражданин. Жёлтенькая лёгкая рубашка, брюки чёрные и туфли. Милицейский китель никогда бы не привлёк внимания цыганки к майору. Всё к судьбу расскажу, всей тайну открою тебе, родной, с глаз твой сниму касать. Вы, гражданка, прекратите эту вашу терминологию антинаучную распространять. Да что ты, касатик, какая же не научная? Я с детства учёная, мать сиганка, сёстры, гадаю с 5 лет. Ещё ни разу не правды никому не сказала. Я с тебя много не возьму, дашь на хлебушек детям моим, и на том спасибо, касатик. Какой вам касатик? А ты не бойся, дай женщине ручку свою, посмотрю, что ждёт тебя. Ну. А чёрт с тобой. Гадай. Вот дето у тебя, жена, красавица, детишек трое, и всё в доме будет. 100 лет проживёте вместе в любви и в счастье. От таких дифирамбов Вифагнесович ощутил тепло, разлившееся в груди нектаром, и тут же представил практикантку Верочку на пороге их загородного домика, о котором мечтал всегда давно, и трёх детишек: одного светленького, другого рыженького, а третьего лысого совсем. И как и сам с горобулька трёхлитроголового Майор встрепенулся от странного видения, словно раненый зверь, и услышал продолжение цыганкиных слов. Но случится с тобой небывалое, и выбором своим ты сам определишь свою судьбу. То ли жить тебе в здравии и счастье, то ли в горе и хворе. А то и смерть твоя придет. Да что ты, что ты несешь, чертова дура? Истину говорю. Тьфу. Что на тебя, шарлатанка? А ты не злись, косатик. Дай детишкам моим на леденцы, на хлебушек, а я тебе подскажу, как счастье свое привлечь, а горе обмануть. Что-то ёкнуло в сердце майора, и он, наколдованный огнем цыганских глаз, сам, может быть, того не желая, полез в портмоне. А вдруг не врет ведьма? Думал он, пытаясь сообразить, сколько стоит подсказка, ведущая к счастью. А цыганка, видя в руках сглаженного, раскрывшийся кожаный бутон с лепестками купюр, влезла в него плавно, словно интимный доктор, нежно извлекая майора в пюджет. Ты, мил человек, помяни мое слово. Век меня не забудешь, скажу тебе все как на духу. Сделаешь, по-моему, твое счастье. Нарекли тебя необычно, знаю, все знаю. Так вот, имя твое, касатик, тебе и поможет. Слушай, цыганку, как придет час, имя твое оберегом станет. Имя и любовь твоя. При словах прорицательницы Вифлеем похолодел. А откуда она про имя мое знает? Думал он, ошарашенно глядя, как его кровные перекочевывают из портмоне под цветастые тряпки, опутавшие коконом обильное тело гадалки. Тут Заграбулька опомнился, вырвал последние уплывающие от него денежные знаки и спрятал судорожно в карман. А когда? Когда случится-то и что случится? Говори, цыганка, то вон сколько денег вытащила. Скоро случится, скоро, родной. А деньги что? Деньги дымят. И она на глазах майора смяла одну купюру, не успевшую еще скрыться в потайных складках, зажала ее в кулак и дунула в него. Тут же из увешанной дешёвыми огромными перснями цыганской ручонки выпорхнуло белое облако, и пока Виф Агнасович стоял разинув рот, как ребёнок, увидевший в цирке медведя, катающегося на шаре, цыганка скрылась в толпе. Вот и облапошили дурака. Спустя 5 минут Загробулька ругал себя всеми бранными словами, шагая по улице с рассеянным взглядом, словно на ходулях. Он направлялся в офис строительного треста Латунь. Теперь ему было мучительно жалко пропавших в бездне цыганских платков денег. Взяла она с него столько, что детишкам её с лихвой хватило бы не то, что на хлебушек, а ещё вдобавок и на колбаску с осёвой коркой к нему. Ну и действительно же имя-то моё, она откуда-то знала, откуда-то ведь ей известно, что оно необычное. Майор задумался и вдруг вспомнил, осознав себя кретином исключительным, что в портмоне под полиэтиленовым окошком вставлена у него визитка, где жирненьким сиреневым шрифтом написано полное его майорова название. Болван! И тут майор уткнулся носом в дверь с массивной ручкой и табличкой «О-о-о латунь. Строительный трест». Заграбулька открыл ее и появился в проеме, где тут же был замечен секретаршей Зиной, выскочившей как внезапный прыщ. Вы к кому? К начальнику вашему, у себя? Нельзя. Там совещание. А, да, да, я понял, понял, совещание. Эй, стойте, вы куда? Прыгнув игнорировав запрет, милицейский чиновник в два шага преодолел расстояние и вошёл в кабинет. За столом у окна сидел усатый толстяк в смятой шапке папахи и дымя коричневой сигарой пожирал взглядом стоящего в стороне бледного субтильного человечка в сером костюмчике, который явно был тому мал. Человечек стоял под невозможным углом, словно покосившийся высоковольный столб, и казалось, вот-вот упадёт без чувств. Когда майор вошёл, толстяк как раз заканчивал фразу, прогремевшую чугунной чуркой, упавшей в ведро. Все вы тоняятся с волочаей хамами! Берка вернулся на вошедшего и пронзительно впился в него взглядом, как изгладавшийся вампир. Загробульков вдруг увидел, что на голове толстяка вовсе не попаха, а собственные фантастически густые кудри, блеснувшие в солнечном свете серебром. Майору тут же стало и завидно, и обидно от несправедливости жизни. Так-так, теперь дяя. Ну что ж, как раз вовремя! А знаете ли вы, многоуважаемый мой Шмерзеев, что я вас уже 3 дня коковалил? Вы же подлец, подлец, ту не едец, вор! Где ж тут было-то, а? А-а-а, во-во-во. Читаю по списку. 10 бобин алюминиевой проволоки, гипсокартон 300 квадратных, арматура и трактор. Что? Трактор едетический, где? Да не Ну уж нет! Ты мне ответишь до да, всё! Я из милиции! Что? Так они тебя отпустили? Да есть ли справедливость на земле? Тебя же сажать надо! Одна морда на 5 лет с конфискацией тебя. Вы... Нет, вы посмотрите на его череп. Посмотрите, а? Да такой битый, я думаю, в Сибири очень с подручно будет свои закалачивать. Вот чёрт! Так мою ры ещё не оскорбляли. Загробулька вытащил из брюку удостоверение, шагнул к столу, впечатав корку прямо в крупнокалиберный нос опешившего от такого поворота начальника отреста. Глаза его пробежали по строчкам, скосились на двуглавого орла, на государственную печать и тело его, ещё секунду назад напоминающее винную бочку, готовую лопнуть от переспелой браги, вздулось проколотой шиной, ругнув в кресло. Молча. Молчать. Молчать. <звы> так вы, неч, мерзавец, Выберг, я. Ваш трест является субподрядчиком фирм Beauty Stone и Stealth 77. Наш, видите ли, я надеюсь, вы слышали о происшествии со станкинской телебашней. Какие именно работы велись в башне? Ремонтные. Так, да, какие конкретно работы велись в башне? Ну я ни причём. Это всё они. Эти дармоеды и воры. Я же не могу, я за всеми у меня 20 объектов. Дайте сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы все все отчёты найдём. Вот, вот вся документация. Тут договор, план ремонта, расчёты, материалы, затраты, всё. Имейте в виду, это наша с вами не последняя встреча. Прошу, я из Москвы не уезжать. Вас вызовут повесткой в ближайшие дни.